Глава 29. Прозвучавшее имя вызвало стадо мурашек у меня по спине. Я ведь не забыл ни одной встречи с ним. И если семь лет назад, во время битвы в Тибете, он уже был среди сильнейших, то сейчас даже тот отголосок, набранный им силы, внушал мне трепет почти такой же, как у того чужака, что пытался попасть на землю через связь со мной. Я снова осмотрел зал, оттягивая свой ответ. Что уж греха таить, мне стало страшно. Тем более, что было очевидно, роль живца играть придется мне. Пройдясь по именам девушек Романа, узнал еще одну вещь. В Астрале каждая имела метку личной дружины Таранько. Так у него этот гарем еще и боевой? Помимо нас, зал был заполнен моими сагильдийцами вперемешку с остальной дружиной князя. В углу я даже заметил скромно примостившуюся тройку стрелка Олега. «Они что, тоже будут участвовать в такой охоте?» Тут мне в голову пришла мысль, что если Улиды не смогут снять закладку, то и она будет со мной. И как в таком случае мне поступать? Рисковать собой — это одно. К такому я давно привык. Но вот рисковать дочерью я не хочу. Да и сковывает ее присутствие меня сильно. Это прошлый рейд четко показал. «Как ты видишь мое участие?» Поняв, что откладывать разговор дальше бессмысленно, спросил я. Заодно и пролиду решим. Да здесь ничего, начал Роман, как ворвавшийся в мою голос вопль дочери заглушил для меня все посторонние звуки. «Папа, спаси!» Громко с ужасом зазвучало в голове. Моей девочке было больно и страшно. Но что случилось? Ведь она была с Олей. Неужели ее снова похитили? «Забери меня отсюда!» Опять сотрясло астрал ее воплем, и он тут же оборвался. «Охотник?» — встревоженно посмотрел на меня Роман. «Что случилось?» Оля еле поспевала за своей дочкой, а та уже была на улице. «Лида, постой! Выслушай меня!» «Пока с папой не поговорю, ничего слушать не буду», — возразила та. В ее ауре тем временем в области головы Еще сильнее стал выделяться по цвету участок на темени. Девушка снова навела сканер на него. Времени его действия осталось на пару минут, но и этого может хватить, чтобы окончательно определить закладку и границы ее влияния. «Хорошо, хорошо», — сказала Оля, только чтобы дочка не выбежала за пределы их участка. «Но давай сначала вернемся в дом, ведь телефон там остался». Та сначала недоверчиво посмотрела на Олю, но потом согласилась и пошла назад. А вот непонятное пятно после этого перестало расти и даже чуть уменьшилось. Плохо. Если оно совсем исчезнет до прихода Елизаветы и Ивана, то закладку может не получиться удалить, решила девушка. И когда они подошли к телефону, вместо филиала гильдии в Омске, через которых можно было связаться с Андреем, она набрала номер мужа. «Вань, приезжай скорее и Лизу возьми!» «Началось!» Лида смотрела на мать и не понимала, что она имеет в виду. Но тот факт, что та не позвонила папе, ее сильно разозлил, что она не замедлила продемонстрировать. «Мам, ты же обещала! Ты сейчас позвонишь, да?» Все еще веря обещанию матери, уточнила она. «Да, только дядю Ваню дождемся с твоей наставницей». «Зачем?» «Ты меня обманываешь!» Выкрикнув последнее обвинение, Лида снова попыталась убежать. Вот только Ольга была готова к такому. Активирован алмазный воздух. Перед дочкой возникло прозрачное препятствие, в которое она сначала и врезалась. Но тут же, встав через астрал, атаковала Олю. «Вы атакованы Лидией Соколовой с Получен астральный удар». Не ожидавшая мгновенного отпора, тем более условно-боевым плетением. Ольга пропустила удар и потеряла концентрацию. В глазах помутилась. Плетение без подпитки распалось, а привычки псиона тут же кинули все силы на восстановление поврежденного слоя ауры. Если бы Лида продолжила атаку, то вполне могла в этот момент убить мать, несмотря на более низкий уровень. Но ей сейчас нужно было иное. Поэтому она выскочила на улицу и побежала за пределы поселка, туда, где сможет связаться с отцом напрямую, где нет стабильного защитного астрала, и все еще работает привычная астральная связь, созданная еще во времена вторжения. Выбежавшая следом Ольга увидела дочь уже в ста метрах от их дома. «Черт!» — выругалась она и побежала следом. Шарик отработавшего сканера лег в карман костюма, который был уже активирован. Несмотря на возраст, бегала Лида быстро. Да и постоянные игры на бабушкиной спортплощадке с применением ПСИ не остались без последствий. Она постоянно то перепрыгивала особо большие препятствия, ограждения вдоль дорог в основном, то резко поворачивала, усиливая ноги энергией. Как итог, догнать ее Оли никак не удавалось. А для окружающих побег Лиды был привычным явлением. Из-за чего местные той и не мешали. Девочка добежала до границы поселка с лесом и тут же вышла на связь с отцом. Вот эту связь Оля уже смогла засечь. Все же не просто так от нее отказались в свое время. А как только засекла, сразу же оборвала ее, отчего Лида растерялась и запаниковала. Девочка снова попробовала атаковать маму в ментале, но активированный костюм легко отбил атаку. а оля уже была рядом и схватила дочку за руку параллельно прикидывая как ее аккуратно зафиксировать чтобы та снова не убежала спокойно лидочка спокойно все хорошо зачем ты убегаешь еще и папу нервируешь поговоришь ты с ним обещаю приговаривала она перехватывая руки дочки так чтобы она не вырвалась снова отпусти дай поговорить с папой ты меня не любишь если бы любила то не запрещала сейчас говорить с папой. Оле было больно от слов дочери, ведь та не просто так их произнесла, знала больную точку матери. Сколько раз уже Оля слышала от нее такие слова, когда они ругались. Сколько раз пыталась переубедить в обратном, уже и не сосчитать. Тут, наконец, до них добрался Иван. Елизавету вызвали, но придет она не раньше, чем через час. Так что придется как-то справляться пока самим. после чего посмотрел на мучение Оли и одним ментальным импульсом отключил девочку. Как только та потеряла сознание, пятно на ее ауре тут же стало уменьшаться. «Зачем?» — вскрикнула Ольга. «А если Лиза его не увидит, когда придет? Как мы избавим ее от закладки?» «Не переживай», — отмахнулся мужчина. «Как только Лида очнется, так и закладка заработает. А сейчас незачем ее психику насиловать. Да и нам проще». «Ты лучше с Андреем свяжись!» Вопль Лида в астрале, только глухой, наверное, не услышал. «С этим не поспоришь». Потому, вздохнув, Оля вспомнила ауру бывшего мужа и послала астральный импульс. Установлена астральная связь с Андреем Соколовым. «Что случилось?» — услышал я вопрос Романа. «Я почувствовал сильный сигнал в астрале. Кто с тобой связался?» «Дочка!» — растерянно ответил я. Внутри все сжималось, в страхе за нее. Что-то произошло. Установлена астральная связь с Ольгой Сдобиной. «О как! А я только что хотел сам с тобой связаться. Что с Лидой?» «В целом в порядке», — прозвучала усталая мысль Оли. «В порядке?» — удивился я. «Когда в порядке, такой паники не бывает. Ты забыл, что у нее закладка», — раздраженно прозвучала мысль. «Это она сработала». «Сейчас дождемся ее наставницу и будем удалять. Как только появится результат, я свяжусь с тобой». Тут я почувствовал, что она отвлеклась и говорит с кем-то. «Иван говорит, чтобы ты сосредоточился на каком-то рейде, о котором тебе должен Таранько рассказать. Не знаю, что у вас там, но в отношении Лиды положись на меня. Уж в этом-то вопросе ты мне доверишься?» После панического крика Лиды поверить, что у Оли все под контролем, было сложно. Но она ведь мать, вряд ли сделает ей что-то плохое. Хорошо, но я хочу поговорить с ней сразу, как только закладка будет удалена. Конечно, пока, — оборвала она связь. Я снова вернулся к реальности, увидев на себе несколько вопросительных взглядов. Извините, небольшие проблемы с дочкой. Они не помешают тебе? — с интересом спросил Роман. Вроде как невзначай, опустив свою руку, стали сидевшей у него на коленях девушки пониже. А когда со стороны ее соперниц пошла волна недовольства и зависти, то чуть прищурился от удовольствия. Мачо, блин! Нет, во всяком случае, вечером, думаю, узнаю все точно. Так что ты говорил про охоту? Мы проверили то место, где вы сражались с друидкой. Приняв мой ответ, начал роман. и выяснили, что это был один из складов Росрезерва. Потому там и было столько крыс. Друидка просто воспользовалась ими, предварительно уничтожив всех высокоуровневых вожаков стаи. Но главное не это, а ее слова и предсмертный поступок. А раньше они так не делали, — угрюмо закончил я, вспомнив слова Олега. «Именно, угроза от друидов колоссальная». и урона они приносят как бы не больше, чем раньше было от чужаков. Так что принято решение уничтожить их нового бога любой ценой. Тогда их активность и возможности упадут на порядок. Собственно, мы это видим по примеру последователей Собирателя. Тот чуть больше недели как стал богом, а его сильнейшие последователи уже не уступают в прямом противостоянии с друидами. Среди прочих только мы, князи, способны в одиночку хоть как-то бороться с этими тварями в людском обличии. А уж если они проведут слияние, то и наших сил может оказаться недостаточно. Что за слияние? Тут же решил уточнить я. Друиды способны слиться с выращенными лично ими энтами, получив серьезную броню и атакующий потенциал, охотно пояснил тот. Это еще одна причина, Почему мы не можем прийти в лес и просто выжечь его? Сейчас у нас есть план. Точнее, его каркас. Дать друидам твое точное местоположение и условную беззащитность. Приманить их. А когда с наскока им убить тебя не удастся, и они призовут Болотова уничтожить его. Ваш рейд показал, что он точно не будет стоять в стороне. Самое сложное здесь, чтобы ты не умер раньше времени. «А уж убить существо максимального ранга мы способны!» Усмехнулся он в конце. «Ага!» — мрачно угукнул я. «Особенно это в Тибете было видно, когда только всеми силами мира справились!» «Ты, Тибет, и сегодняшнюю ситуацию не равняй!» — отмахнулся Роман. «Сейчас и оружие есть высокоуровневое, и бойцов опытных больше, да и собиратель на нашей стороне будет. А почему он сам не схлестнется с Болотовым, стало мне интересно!» если уж здесь помогать собрался. Какие-то ограничения, говорит, на максимальном уровне открываются. Ты разве не заметил, что чем сильнее ты становишься в одном, тем больше проседаешь в остальном?» Я снова заглянул в свой профиль и убедился, что это действительно так. Да и сам же чувствовал, что астрал мне стал даваться проще, а вот в остальном будто с натугой создание идет. Хоть пока это было и не так заметно. Редко я в последнее время использовал универсальные плетения, но все же чувствуется. Да и не зря, думаю, я их так редко применять стал. Подсознание всегда идет по самому простому пути. Вот и подкидывает создавать в основном плетения по специальности. И только когда они не справляются, вспоминаю про другие. Ну хорошо, сдался я. Видимо, не избежать мне участи наживки, если хочу избавиться от охоты на себя со стороны друидов. И где будет засада? Роман довольно улыбнулся и подмигнул своим подругам. Какие они у него примерные. Все время разговоры не вмешиваются, а только между собой переглядываются. Хотя, похоже, все же трещат друг с дружкой. Иначе зачем им такие занимательные и знакомые системы мобильной связи, переделанные с учетом появления пси? Да и в астрале они отображаются как АПК – астральный передатчик короткого радиуса. А вот здесь, думаю, тебе будет интересно. Ты помнишь Сметкину?